Сам же торопил Фурол Андреевич. Я бы вовсе не поехал на такую погибель, я ее. Скажи, как, с деньгами-то быть. Лежат вон в трепице рубль к рублю, семь тысяч. Что ж мне теперь, из штанов выпрыгнуть, или как? Фрол Андреевич подумал. Обмозговать надо, кум. Булгактерия, сам понимающий, щекотливая штука. Филимон Прокопич заохал. Вот еще погибель на мою шею, Господи! Кто-то денежки менял, хоть за десятку руб, а с меня, то и, гляди, три шкуры спустят. Что же это, а? Ты вот говоришь, махнулся своими деньгами в райцентр, пятьдесят тысяч обменял, коня загнал. Это я говорю про между нами. Стал быть, у тебя, кум, водились денежки? А я вот как сам Христос безо всякой корысти. Колхозные и тени сумел обменить из-за хвори. «Три дня валялся в постели у твоего брата Никишки. Хоть бы помереть мне!» — развязал внутренной стон на всю избу Филимон Прокопич. Фрол Андреевич покосился на стонущего, утешил, чем мог, и ушел. Кто-кто, а сам председатель знал, какие у Фили руки с крючками. Но вот вопрос. Ни старуха Филимона Прокопича, ни его три дочери Мария Фроська и Иришка —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 Ни вещей, ни дорогих пустяковин, какие выменивал у эвакуированных, куда все делось? Аркадий Зыряный тот развел руками. Не соображу, в чем тут секрет. Боровиков всюду хапал деньги. И вот, пожалуйста, ни рубля не обменил. Вот так номер. Номер филе оказался везучим. Фили оседлал бескорыстнейшего иноходца... «И попер вперед, глядите всем миром, чистенький, как стеклышко!» «Все считали, что Филя Хапуга-Жмон набил карманы во время войны, а я вот он какой, глядите!» Мало одной печали нагрянула другая. Отчетно перевыборное собрание. Приехали представители МТС и района. Филя сразу учуял «пахнет паленым» и, не задерживаясь хныча, жалуясь на простуду, ушел с собрания. Утром узнал, вытряхнули его из завхозов. Фрола Андреевича переместили на заведование колхозными пасеками на самое теплое место, а Филюше — прямая дорога в полеводческую бригаду. — Кукиш вам с маслом! — сунул Филя трехпалое сооружение в сторону правления колхоза. Вот оно как нонча. И Лалетины откачнулись. влуху председателем поставили, фролу пасеки отдали, а меня под зад. Топереча конец. Палец о палец не ударю. Найду себе место. Новый председатель Павел Лолетин не хотел отпускать из колхоза бескорыстнейшего Филимона Прокопича, но помог кум фрол Андреевич. Пусть, мол, уходит. Знает кошка, чью мясу съела». Отдал Филя нетель колхозу в счет семиста рублей, приобщил еще пустые бумажки, которые неделю назад ценились семью тысячами, отлежался дома и двинулся к знакомому лесничему в Каратуз. На этот раз повезло. Освободилось место лесника на Большом Кордоне. Сколь годов я собирался на Большой Кордон, возрадовался Филя, поджидая попутную подводу в Белую Елань.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 «Если встречался с колхозниками, отворачивался. Пропадите вы пропадом. Не яли лес из кожи, а вытряхнули с завхозах. Ну, погодите. Еще вспомяните меня, фрол Андреевич, но не ты заведующий пасеками, а как фуганут тебя, а дальше меня улетишь». И сердце начинало побаливать у Филимона Прокопича, и голова кругом шла. Все никак не мог примириться с потерей денег. Изредка Фили навещал белую елань, где коротала жизнь в одиночестве Миланя Романовна, как бы являясь сторожихой в опустевшем доме при большом кованном сундуке, с которым она не